Итак, граждане города Киева, в это памятное воскресенье получили возможность укрепить свои патриотические чувства, глядя на шагавших по улице пленных врагов, окончательную победу над которыми генеральный штаб обещал в самое ближайшее время. Открытие, что их водят по улицам Киева на показ, как медведей, было сделано почти сразу в разных частях эшелона военнопленных, среди которых были солдаты, обладавшие хорошей зрительной памятью. Когда к обеду пленные волочили свои усталые и разбитые твёрдыми остовой ноги вверх по Крещатику, а стоявшая по обеим сторонам широкого проспекта толпа радостно кричала: "Ура!" Кто-то сказал: "Вот опять свежие пленные". Ему в ответ из толпы пленных крикнули: "Да-да, опять свежие, только мы в Киеве так давно, что уже протухли". "Опять идём к той же самой площади. Долго ли нас будут таскать по Киеву?" нервно спросил учитель вольно определяющийся. Месяц его Швик ответил мечтательно. До тех пор, пока им не надоест. Они нас взяли в плен, они имеют право нас показывать. Я знал одного мясника, Гурку. У того никогда не было ни копейки, но на груди в сумке он всегда носил 100 крон и никогда их не менял. Раз пивной он выпил пиво и съел сосиск, потом позвал палавова: "Хочу платить". Он вынимает эти 100 крон, кладёт на стол. Но как только половой протягивает к ним руку, хватает деньги, говорит: "Подождите, я забыл, что у меня есть мелочь". И кладёт на стол три полтинника. Я знал его 5 лет и знал, что всем своим знакомым он должен. На эти 100 крон он так и не разменял. Люди любят похвастаться, а нам в данном случае не мешает хорошенько смотреть город. Кто знает, будет ли ещё раз война и попадём ли мы сюда когда-нибудь. Во 2:00 Когда проходили подвальной улицей, среди зрителей раздался крик. Кто-то узнал, что один и тот же отряд пленных проходит ту же улицу в седьмой раз. Поднялись крики об обмане, о том, что враг скоро будет у Киева. В толпу бросились городовые, и пытались арестовать нескольких молодых людей. Толпа взволновалась, не обращая внимания на пленных, окружила стражи порядка. Поднялись кулаки, в воздухе мелькнули палки, полетевшие в городовых. Гратики стали разноситься по другим улицам, и конвой, сопровождавший пленных, начал панукать их, чтобы шли скорее. Всюду были видны городовые, хватавшие людей из толпы. Но толпа защищала своих, и то нападала на городовых, то подавалась под их тяжёлыми ударами. Когда через полчаса военнопленные оказались за чертой города, конвой рассказал, что их ведут на отдых и что их ожидает обед в большом здании. Шик, расцветая счастьем, сказал: "Так и тут полицейские их бьют". Этот русский народ мне страшно нравится. Они падали на землю, ложились, садились, засыпали, а русские солдаты безразлично неподвижно стояли возле них. Потом открылись ворота здания, вышел офицер с несколькими солдатами и им командовал: "Ну, гони их по четыре". Солдаты стали строить пленных по четыре и толкать их в ворота. Там другие солдаты, пришедшие из казармы, останавливали их и производили обыск. Обыскивали весьма тщательно, а то опытному глазу ничего нельзя было спрятать. Солдаты шарили всюду, залезали в карманы, выбрасывали вещи из ранцев, и всё, что они находили недозволенным, всё, что могло угрожать могуществу России, сбрасывали в кучу возле которой стояли другие солдаты, вооружённые винтовками со штыками. Эти операции относились также к числу забот русских властей о военнопленных. У пленных отбирали всё, что нравилось производившим обыск. сбрасывали в кочев прожжённые котелки, походные фляжки, ремни, шинели, кальсоны, гребни, куски мыла, портянки, пирочинные ножи, коробочки фабри для усов, мазь от вшей, бритвы, часы, кошельки с деньгами или без денег. В кучу летели и ботинки, которые несли через причём ноги, шедшие босиком, так как ботинки страшно натирали ноги. На эту процедуру посматривал офицер, который стоял у ворот, пощёлкивая плетёю по зеркальной поверхности своих кавалерийских сапог и добродушно посмеиваясь, наблюдал с какой неохотой пленные расставались со своими вещами. Когда кто-либо из пленных сопротивлялся, отстаивая рубаху, гребёнку или часы и говоря по-немецки о Женевском договоре и международном праве, офицер принимал меры. Он подходил, вытягивал плетёсу сопротивлявшегося, бил его кулаком по рёбра и с приятной улыбкой добавлял: "Ничего. В Сибири получишь всё новое. У вас, мать, наших запрягают в плуги, а мы ещё с вами конетелимся".